Страхи взяли свои ружья перевес, чтобы защищаться от поднимавшегося мертвеца. Но это было мало. Покойник не только вздохнул, а действительно гнался за скорбившим его шалуном или придерживал его за руку. За Гдином ползла целая волна гробовой кисии, от которой он не мог отбиться. И страшно вскрикнув, он упал на пол. Эта ползущая волна кисии в самом деле представлялась явлением совершенно необъяснимым